То, что я так сильно охладел к самому институту брака, целиком ее заслуга. Впрочем, если бы ты поговорила с ней, она без сомнения сказала бы то же самое обо мне. Правда, насколько мне известно, Барбара все-таки вышла замуж во второй раз. К счастью, я уже почти не помню нашей с ней семейной жизни. Она ушла от меня 19 лет тому назад. Но будущий год я собираюсь отметить 20-летие своей свободной жизни». Аманда весело рассмеялась. «Джек Уотсон, вы просто несносны! Я уверена, что как только вам подвернется подходящая женщина, вы тотчас же на ней женитесь. Все дело в том, что вам просто не хватает времени, чтобы ее найти. Вы слишком заняты своими поддающими надежды актрисками и знаменитыми манекенщицами». «Да что же вы такое говорите, миссис Аманда?» Джек принял оскорбленный вид, но Аманду ему провести не удалось. «А я читаю газеты, Джек!» — сказала она негромко, и Джек талантливо сыграл смущение. «Может быть, ты и права», — сказал он игриво. «Но если я встречу мисс и миссис совершенства, я поднимусь на крышу самого высокого здания и прыгну вниз!» «Одного урока мне достаточно!» «Обжегшись на молоке, дуешь на воду?» — прищурилась она. — Да нет, я говорю серьезно, — сказал Джек. — Я просто не смогу, я знаю. Жизнь такая штука, что никогда не знаешь, с кем ты можешь встретиться за ближайшим поворотом. Ехидно процитировала Аманда его же слова и слегка потрепала его по руке. — Ладно, Джек, не обижайся. Я очень хорошо тебя понимаю, потому что сама чувствую то же самое, хотя и по другой причине. «Впрочем, сейчас меня не это заботит», — добавила она с негромким вздохом, когда лимузин затормозил перед дверями ее дома. «Спасибо, Джек. Я прекрасно провела время», — проговорила Аманда, прощаясь с ним на крыльце. «Все было просто чудесно. Кроме того, я рада, что мы сумели поговорить о детях». В ответ Джек улыбнулся и кивнул. «Я обязательно побеседую с Полом и позвоню тебе, чтобы ты тоже знала, к чему мы пришли», — пообещал он. Аманда еще раз поблагодарила его и, войдя в прихожую, заперла за собой дверь. Включая свет, она услышала, как отъехал лимузин и снова подумала о том, как же она заблуждалась насчет Джека. Он, конечно, был изрядным волокитой и не скрывал этого. Но теперь Аманда знала, что его душевные качества вовсе не исчерпываются страстью к женскому полу. В его голосе, глазах, манере вести себя было что-то от юноши, который старается скрыть свои истинные чувства с показной бравадой. И Аманда несколько раз ловила себя на мысли, что он ей очень-очень симпатичен. Ей даже захотелось обнять его, но... Тут она почувствовала, как в голове у нее зазвонил тревожный звоночек. Мужчины, подобные Джеку, опасны, напомнила она себе, опасны даже для пятидесятилетних вдов. И тем не менее Аманда была совершенно уверена, что с его стороны ей ничего не грозит. Джек произвел на нее впечатление достаточно разумного человека, к тому же у него хватало женщин и без нее. Единственное, что объединяло их, была забота о счастье детей. Но Аманде казалось, что это не самая подходящая почва для того, чтобы на ней возросло романтическое увлечение. Но она ошибалась. Возвращаясь на Родео Драйв, чтобы проверить, все ли в порядке в салоне, Джек думал только о ней. Стоило ему прикрыть глаза, и Аманда словно на наяву вставала перед его мысленным взором, и Джека влекло к ней с невероятной силой. Глава четвертая. После вечеринки прошло несколько дней, но Джен не заезжала и не звонила. И когда, наконец, раздался звонок, Аманда сразу подумала, что это, наверное, дочь. Но это был Джек. Он приглашал ее к себе в салон, чтобы вместе пообедать и поговорить. У него были какие-то новости насчет пола, и Аманда без колебаний приняла его приглашение. Она ни минуты не сомневалась, что единственной причиной, по которой Джек приглашает ее к себе, была забота о детях. По дороге она волновалась только о том, что новости, которые Джек собирался сообщить ей, могут быть плохими. Джек встретил Аманду у дверей салона и сразу же провел наверх, в конференц-зал. Там, на накрытом белоснежной скатертью в столе,